Глава 48. Царство, которыми он овладел по праву войны, он почти все или вернул прежним их властителям, или передал другим иноземцам. Союзных царей он связывал друг с другом взаимным родством, с радостью устраивая и поощряя их брачные дружеские союзы. Он заботился о них как о частях и членах единой державы, представлял опекунов к малолетним или слабоумным, пока они не подрастут или не поправится, а многих царских детей воспитывал или обучал вместе со своими. Примечание. Речь идет о царствах в Афракии, Малой Азии, Сирии и Иудеи. Среди царских детей, воспитывавшихся в Риме, был, например, Ирод Агриппа, внук Ирода Великого.